Елизавета Шумская. Пособие для настоящих волшебников. Записки маленькой ведьмы. Книга седьмая. Часть первая. Дом, милый дом. Кровь — это жизнь. Кинофильм «Дракула». Знаешь, его уютно устроило голову на плече Ло. Я думала, буду чувствовать торжество а чувствую грусть. Месяц назад они добрались до родной деревушки знахарки. То-то было радости. В основном со стороны тетушки и самой Ивы. Первые пару седмиц они отойти друг от друга не могли. Потом страсти немного поутихли. Но соседки под надуманными предлогами ходить не перестали. Ива сделала все, как хотела. Она въехала в деревню в богатой одежде, на дорогом коне и с красавцем парнем в придачу. Ее глаза сияли, плечи были расправлены, тело переполнено магией, а душа — уверенностью. И это все не было притворством. Едва увидев тетушку, Ива напрочь забыла про свою цель — покрасоваться и просто окунулась в любовь той, которая ее вырастила. Однако назойливые соседки отличались куда большим постоянством. Ло отлично помнил рассказы своей возлюбленной о том, что в немалой степени выгнало ее из дому, и теперь с интересом разглядывал односельчан травницы. Он действительно вынужден был признать, что очень немногие искренне радовались приезду юной чародейки. Но им было гоблински интересно, что же привело к таким разительным переменам. Ну и на лос Лоренца посмотреть, красивую одежду потрогать. Если повезет, какие-нибудь магические чудеса увидеть. Вампира это невероятно забавляло. По крайней мере, первое время. «Я думала, буду радоваться, когда все увидят, чего я добилась», продолжала Ива, сама не замечая, как сжимает и разжимает ткань рубахи Ло. «Когда они поймут, что я не померла где-нибудь по дороге, что вырвалась в большую жизнь, не захлебнулась ее волнами, а вполне себе уверенно держусь на плаву». Юноша погладил девушку по спине, наслаждаясь этим солнечным летним днем, успокаивающими звуками луга, его запахами и обществом возлюбленной. Ее слова вносили дисгармонию в эту идиллию, но он давно ждал подобного разговора. Когда-то все эти люди казались такими грозными, такими страшными и... такими важными. Знахарка даже чуть сжалась в объятиях вампира. «Мне так хотелось доказать им! Я уже даже не знаю, что!» Кали и Златка перед нашим отъездом пытались мне намекнуть, что я буду чувствовать не совсем то, на что рассчитываю. Но я не поняла. Мне казалось, откуда им знать? Понятно еще Златка. Он хотя бы возвращался домой. А кали то Он же в свой светлый лес не ногой. Только сейчас собрался. Так откуда? Ну ладно, это дело десятое. Просто... Просто получается, что мне это все уже не нужно. Да я больше переживаю о следующей сессии, хотя и не знаю, чего от нее ждать, чем обо всех своих соседях. Лопа забавила, какой возмущенной выглядела сейчас Ива. Разве сам факт, что ты больше не зависишь от мнения этих людей, не радует тебя? Коварно спросил он. Девушка застыла с открытым ртом. Явно задумалась. А в этом что-то есть? Куда довольнее произнесла она. Ло улыбнулся. Все-таки его Ива была неподражаема. — Ты все еще чувствуешь грусть? — вампир предпочитал все вопросы выяснять сразу. Уголки губ знахарки вновь опустились. — Да, — спустя пару мгновений призналась она. — И это не связано с доказыванием чего-либо. — А с чем же? — Признаться, юноша знал ответ на свой вопрос. По крайней мере, предполагал, каков он будет. Я так глупо! Я еще не уехала отсюда, а уже скучаю, не разочаровала его возлюбленная. Я даже не представляла, как скучала по всему этому. По тетушке, это понятно, но я уже успела забыть, как хорошо дома, как хорошо здесь. Я так всегда любила этот лес, этот луг, эту речку, и. Гоблин! Даже это небо и этот воздух! И люди! Я мало кого из них любила. Но я к ним привыкла. Все это так долго было моей жизнью. Вампир сорвал травинку и повертел между пальцами, глядя, как длинный лохматый колос кружится в разные стороны. — С момента, как ты ушла из дому, прошло очень много времени. С небольшими паузами произнес юноша. — Эти полтора года выдались очень насыщенными, Ива. Твоя жизнь полностью изменилась. В ней появились новые друзья, места, возлюбленные. Двое. Ло ехидно глянул на девушку. Та спрятала личика на его же плече. нашел усмехнулся и продолжил. «Детство всегда будет с нами. Но чем ярче наша жизнь, чем больше в ней событий и чувств, тем она дальше. И самое прекрасное в этом, что и горести детства тоже остаются позади». «А как же его радости!» Кари и глаза знахарки пытливо смотрели на вампира. «А им?» Лос сжал девушку покрепче и перевернул на спину. «Повезло больше!» — прошептал он в ее с готовностью раскрывающиеся губы. В этот самый момент откуда-то из леса послышался крик. Выругались хоба. «Уивы получилось забористей!» Сказывалось общение с троллем. «И что это такое?» с досадой скатываясь, пытающийся выбраться из-под него девушки, пробормотал Ло. — Хотела б я знать, — проворчала травница. — А что, у вас не всегда так? — не смог удержаться Ло, за что получил хмурый, немало повеселивший его взгляд. Крик вновь повторился, и парочка отправилась в направление его источника. Когда они вышли на поляну, там уже топталось несколько перепуганных селян, а перед ними лежала раскинув руки Еринка. Девица лишь на пару лет старше Ивы и как раз собиравшаяся замуж. Русы и косы были расплетены, голубые глаза, не моргая, смотрели в небо, а из двух ранок на шее все еще текла кровь. Уткнувшись лицом в красную юбку мертвой девушки, стояла на коленях Чаруша, ее сестра, очень похожая на Иринку, и одна из немногих, кто искренне радовался приезду Ивы. Было слышно, как она рыдает и не может остановиться. Люди топтались вокруг, стыдливо отводя глаза от мертвой девушки, безутешной сестры и друг друга. Ива тоже растерялась. Если бы она была в Стонхерме или где-то далеко за пределами деревни, то знала бы, как поступить. А здесь будто утратила свою решимость вкупе с четкостью мышления. Лоа понял, что действовать придется именно ему. Начать казалось разумным с ментального воздействия на плачущую девушку. Только он собрался это сделать, как-то оторвалась от сестры, обернулась и безошибочно нашла вампира взглядом. «Это ты! Это ты во всем виноват!» — прокричала она. Голос с трудом продрался сквозь сведенное рыданиями горла, и от этого звучал куда страшнее. «Ты ее убил, умпырь!» «Да!» — тут же подхватила какая-то баба. «Пока вас тут не было, мы жили спокойно. Убийцы, душегубы, нечисть поганая, упырь, ведьма!» Люди в одно мгновение из мнущегося стада превратились в сплоченную яростью толпу, готовую разорвать и правых, и виноватых. «Кажется, я вспомнила, почему сбежала отсюда», вздохнула Ива, приходя в себя и выставляя невидимый воздушный щит. Что за вопли посреди леса? Появление тетушки подействовало на всех, как ушат холодной воды. Какое-то мгновение царило полное молчание. Потом его разорвали вопли. Твой зятек, упырь этот, и загрыз. Мою сестру убили. Это он, это они. Пока их тут не было, никто девок не грыз. Обвинения повторялись на разные голоса. Но суть женщина уловила мгновенно. — Так уж и никто! — еще более сварливо произнесла она. — Волки все в других лесах жили, разбойники на большой дороге не сидели, а анчутки никого в болото не затаскивали. — Нет, ну ты сказала, это ж всегда было! — возразила старая ведьма другая соседка. — А где это видно, чтобы шеи девкам клыками дырявили? Бескуды, мавки, бруколаки, упыри, волкодлаки, зыбуны. Воротники, стриги. Меланхолично начала перечислять тетушка. Я могу до ночи продолжать. Еще бы! Он же твоей племяннице, Хахаль! Вот ты его и защищаешь! А ты как думала, что не буду? Но это еще не значит, что он в чем-то виноват. Лучше разойдитесь и дайте мне следы осмотреть. Ага, и уничтожить их! Тьфу на вас! Мучаюсь с вами, мучаюсь! А как были баранами неблагодарными, так и остались. Стойте, если уж так надо, только отойдите подальше и не шастайте тут. И позовите Гридю и Радоха. Они в следах поболе понимают. Гридя и Радах с год назад поселились в деревне, то есть уже после того, как его ушла из дому, да и за прошедший месяц видела их всего пару раз. Оба охотника постоянно пропадали в лесах. Еще одни пришлые! Заворчали вокруг. «Неужто кого-то из наших нельзя позвать?» «А толку? Я многим из вас родиться помогла. Тетушка вошла в раж и не желала щадить никого». «А так навсегда ведьмой для вас и осталась». «Правильно Ивушка от вас сбежала. не умав вас, ни благодарности. Почему я не уехала до сих пор, сама себе удивляюсь». Женщина покачала головой и вдруг рявкнула на пару тонов громче. «Да кто-нибудь уже успокоит чарушу! И позовите, наконец, охотников!» Переключив таким образом внимание односельчан, тетушка подмигнула знахарке и подошла к погибшей. Ива, втихаря убрав щит, тоже приблизилась. Ло остался на месте. Ему и так все было прекрасно видно. К тому же он не хотел, чтобы эти люди находились за его спиной. По своей природе, даже несмотря на всю лояльность жителей Стоунхерма, Вампир знал, что его племени от людей ждать ничего хорошего не стоит. Так что лучше он понаблюдает за ними. Глядишь, что интересно и заметит. Можно сказать, его решение себя оправдало. Ло имел возможность видеть появление жениха погибшей девушки с самого начала. Чародей буквально всей кожей ощутил его чувства. Ярость, потрясение, боль. Вот только почему-то ярость шла в этом списке первой. А вампиру показалось странным, что Черуша даже не подошла к Лютомиру, так звали нареченного Еринки. Они оба так и стояли шагах в пяти друг от друга на краю поляны, пока заплаканную девушку не увели соседки. Ива сидела на корточках рядом с тетушкой и наблюдала за ее действиями. Полынея сознанием дела оглядела тело, обратила внимание девушки на странные покраснения на запястьях погибшей, на растрепанные волосы на лишь местами побелевшую кожу. Особо тщательно тетушка рассмотрела проколы на ее шеи, но когда поворачивала голову Иринки, обнаружила и другое. «Ей свернули шею», — провозгласила ведьма. Так и не разошедшийся народ ахнул, однако сдаваться не собирался. «Может, так ему сподручнее было пить кровушку? Ох, загубили девку!» К сожалению, возразить на это было нечего. Некоторая нечисть именно так и убивала, и удобнее, и шуму меньше. Ло мог бы сказать, что если уж на то пошло, он мог бы загипнотизировать жертву, но раскрывать такие козыри посчитал неразумным. — А когда она умерла? — вместо этого спросил вампир. Тетушка одобрительно хмыкнула и ответила. — Около полудни, немного туда, немного сюда. — Так может, ее полуденница и сожрала? Поделился мыслью кто-то из толпы. «Дурак!» Тут же на несколько голосов дали ему определение. «Где это видано, чтобы полуденницы грызли девок? Удар от них, может быть, или хворь какая? Увести плясать куда-нибудь до утра? Ну, чтобы шею свернуть?» Автор, не выдержавший критики версии, пристыженно замолчал и поспешил скрыться за спинами соседей. Подошли охотники. Гридя оказался невысоким, крепко сбитым мужчиной с бородой в пару пальцев и глазами хищной птицы. Ло не понравилось, как охотник на него глянул. Радых казался повыше, в немалой степени из-за жилистости телосложения. Он часто щурился и говорил очень тихо. Вампиру почудилось, что он чуть приволакивает левую ногу, но он не был уверен в своем наблюдении. Охотники быстро сообразили, что от них требуется, и разошлись в разные стороны. Ива втихаря проверяла потоки энергии вокруг, хотя понимала, что спустя час-полтора на какие-либо магические следы надеяться не приходится, если только что-то мощное. Однако она неожиданно для себя столкнулась с еще одной проблемой. Лес обладал своей силой, которая от чего то сейчас мешала знахарке. Никогда раньше... Девушке не приходилось иметь дело с чем-то подобным. И лес, и лук всегда помогали ей. Ива не сразу сообразила, что раньше, прося о помощи природу, она пользовалась не магией. Нет, совсем не магией. К тому же все эти люди. Природа не терпит цветы. Ло тоже прощупывал пространство. Вампир отчетливо ощущал негативные эмоции всех присутствующих. Как ментальный маг. Он чувствовал, насколько отличаются причины, вызвавшие эти чувства. Но чего-то конкретного определить не удавалось. Вот если бы с каждым побеседовать... Только кто же ему даст такую возможность? В этом замкнутом обществе отношения строились по своим законам. Большинство из них Ло раздражали. Но теперь он лучше понимал Иву. И все больше хотел увести ее отсюда. Если понадобится, то и с ее тетушкой. Старая ведьма нравилась вампиру, хоть порой от нее доставалось и ему. Поняв, что отвлекся, чародей вернулся к наблюдению за толпой. Все-таки странный у погибшей был жених, мысленно рассуждал юноша. Он так и будет там стоять? И ведь никто его будто не видит, прямо магия какая-то. С другим бы уже давно спектакль устроили. А вот от сестры стоит ждать неприятностей. Лов вздохнул. «Когда счастлив сам, трудно выносить чужое горе. И еще более трудно подвергаться нападкам». Через какое-то время вернулись охотники. Их выводы удивили всех присутствующих. Оказалось, что кроме убитой, около поляны недавно проходили еще трое. Одной из них явно была Чаруша. Кто же двое других, неизвестно. Нигде на тех небольших участках, которые отделяли поляну от двух проходящих мимо тропинок, не нашлось четких отпечатков. А тропинки были слишком хорошо утоптаны. Все-таки деревня совсем недалеко. «Возможно, чьи-то следы мы не увидели из-за всех этих...» Буркнул Гридя, кивая на топчущихся рядом селян. «Как лося прискакали! Все затоптали! Если кто-то, как они, напрямую от домов шел...» то нам того никогда не узнать. — Разве что ведьма ваша? Он кивнул на его Колдовством своим подсобит. — Я не ведьма, — возмутилась скорее по привычке девушка. — Я маг. И по кривым ухмылкам, поняв, что зря это сказала, отвернулась. — Смотреть на труп и то приятнее, — подумала травница. Но в душе не могла не признать, что соврала самой себе. Она не назвала бы Еринку своей хорошей подругой. В деревне у нее таких и не водилось, если честно. Но все равно девушку было жалко. Всегда особенно жалко тех, у кого жизнь только начинается. Тем более, если смерть пришла за ними накануне какого-то радостного события. А тут свадьба. — Кстати, а может, Еринка в этом вопросе кому-то дорожку перешла? — подумала Ива. — Может, соперница какая? Или ревнивый поклонник? Надо бы поговорить с людьми. И чего они меня не любят? В Стонхарме же ко мне нормально относятся, а народ там самый разный. От эльфов до троллей. Здесь же одни люди, Притом не такие уж чужие. А вот же... Только Полония и Хонька. При мыслях о давнем друге настроение у Ивы испортилось окончательно. Направляясь домой, знахарка отчаянно жаждала увидеть того, кто столько лет был ей самым близким человеком. После тетушки, конечно. Каково же было разочарование, когда она узнала, что спустя несколько месяцев после ее ухода ушел Ихонька. Долгое время никто не знал, где тот пропадает. Однако потом парню удалось передать весточку. Ива до сих пор приходила в себя от подобных новостей. Ее друг стал военным. Как не силилась травница, ей так и не удавалось представить робкого, стеснительного, вечно закрывающего лицо волосами михоньку солдатам. Было в этом что-то настолько нисходное с его характером, что Ива заподозрила обман. Возможно, другу хотелось, чтобы про него так думали. Но как узнать правду? И надо ли это делать? Может, лучше оставить все как есть? Но знахарка отчаянно скучала по другу. Скучала и волновалась за него. — Ладно. Тетушка поднялась с корточек и недовольно повела плечами. — Можете уносить тело. Чаруша вновь расплакалась, а Ло ощутил на себе злые взгляды. Жених Еринки, раздвигая плечом толпу, подошел к мертвой невесте и поднял ее на руки. Ива почувствовала, что к глазам подступают слезы. Лютомир не плакал, не бился в истерике, никого не обвинял. Но от его взгляда хотелось разрыдаться самой. Знахарка разжала губы, чтобы сказать о том, как она сочувствует, но не смогла произнести ни слова. Через минуту ее обнял за плечо и девушка уткнулась ему в плечо. Взгляд травницы продолжал следить за высоким мужчиной, уносящим на руках свою убитую возлюбленную. — Идемте в дом! — непререкаемым тоном приказала тетушка. Оказавшись в своей родной избушке, Ива первым делом отметила, что щапа опять куда-то ускакал. Оказавшись в деревне, Шуш мгновенно оценил открывшуюся ему перспективы и домой приходил только под вечер. Но травница почти всегда знала, где тот пропадает. От рассерженных соседей, которым она вынуждена была платить полновесной монетой за проделки любимого питомца. При этом, когда Шуш попытался покопаться в запасах лечебных травок тетушки, та без каких-либо затруднений его поймала и так надавала по хвосту, что щапа вел себя на ее территории просто образцово. Ива невольно завидовала педагогическому таланту Паланеи. Ей бы такой авторитет. Лоа очень удивился этому желанию, когда услышал о нем. И тут же спросил, что ей мешает отшлепать проказника за очередные шуточки. Девушка посмотрела на него, как на сумасшедшего. — Ну что, упырек? Женщина встала посредине кухни и уперла руки в бока. — Ты девку съел? Ива дернулась от возмущения. Ло только приподнял бровь. — Нет, — невозмутимо ответил он. — А что, ее и правда ели? В смысле, пили? Полонея какое-то время смотрела на возлюбленного племянницы, потом медленно произнесла, будто размышляя вслух. — Похоже, что и правда не ты. — Конечно, не он! — вознегодовала юная чародейка. — Как ты вообще могла такое подумать? — Ива. Положил ей руку на плечо юноша. — Это вполне резонные подозрения. Я же вампир. Если девушку пили, то я первый кандидат. — И что? Я тебе доверяю! — Я знаю. Но почему кто-то еще должен это делать? Наоборот, я благодарен госпоже палане что она, даже подозревая меня, прикрыла меня перед соседями. — Эти сожгут, потом разбираться будут, — проворчала ведьма. Но я не так уж и подозревала тебя. Слишком очевидно. Я никогда не поверю, что моя девочка могла влюбиться в того, кто так по-идиотски подставляется. Да и наверняка ты в это время был сывой. Девушка покраснела, выдав себя с головой. Ну вот, что и требовалось доказать, хмыкнула тетушка. Но укусы на шее Еринки меня очень волнуют. Ты же не снимал морок. Перед въездом в деревню. И васло решили, что стоит замаскировать с помощью магии его клыки. Местному населению не объяснишь, в чем разница между вампиром истинным и созданным. Нет, не снимал. Покачал головой Ло. Я и сам думаю, какое-то это нехорошее совпадение. Тут у вас других ведьм нет? Тетушку обмануть иллюзией не удалось. Она сразу спросила племянницу, как ее угораздило связаться с вампиром. На что Ло ответил, что ему пришлось приложить немало усилий. Где-то с этого момента они и поладили. «Чего нет, того нет», — уверенно покачала головой женщина. «Но ты очень похож на упыря, в смысле вампира. Кто-то мог просто догадаться или использовать это в своих целях». «Это так. Но я похож на вампира. В представлении жителей земель намного западнее этих», — возразил Ло. И Ива подумала, что не поспевает за разговором. Насколько я понял, местные скорее верят в упырей, чем в вампиров. — Да в них в упырей и верить-то не надо. Все овраги ими забиты, — преувеличила Полонея. — Но в твоих словах есть смысл. — Многие наши ездили торговать или еще по каким делам, далеко за пределы деревни, — наконец нашла лазейку в разговоре Ива. Мало ли чего они там наслышались тоже верно кивнула ведьма еще эти пришлые охотники они женщина взглядом указала лона ведро с водой и самовар а вампир понятливо налил воды в него а ива зашуршала по полкам в поисках снеди самой ей есть не хотелось но ни ло ни тетушки вид трупа аппетит не испортил обед они пока решили отложить но отчаясь плюшками отказываться не собирались Они всегда казались мне толковыми ребятами. Может, даже слишком толковыми. Пожилая женщина уселась на лавку и совсем как ее племянница подперла щеку рукой. — Кто знает, вдруг эти парни раскусили ваши уловки. — Или просто удачно предположили, — дернула плечом Ива. — Вот ведь гоблин! А я так надеялась отдохнуть без всяких происшествий! Полонея скептически на нее глянула. Вот что значит давно не было дома. Когда у нас было без происшествий? А вампир скользнул за стол, устроившись рядом с возлюбленной. Но, судя по его взгляду, настроение Ло было отнюдь не романтическим. И часто у вас убивают. Убивают, положим, и не часто, с готовностью ответствовала ведьма. Однако всякого случается достаточно. То волки, то упыри какие-нибудь. Ехидный взгляд женщины. Алло выдержал с потрясающей невозмутимой ниной. То мужики подерутся, то бабы друг другу патлы повыдергивают, то еще что. Теперь еще это. Хорошо, что Ива отсюда уехала. А Ло не смог удержать иронии. Стоунхерм безопасностью никогда не отличался, но ну вампир не мог упустить случая поихидличить. Да я и не спорю. Неожиданно серьезно ответила тетушка. Как ни странно. Но в большом городе, далеко отсюда, ей проще будет выжить. Хотя я до сих пор не могу понять, как согласилась ее отпустить. — Эй, а ничего, что я тут? — возмутился предмет их обсуждения. — Ничего, конечно, — хором ответили ее собеседники, и Ива надулась. Но тут же забыла про свои обиды, услышав следующий вопрос, Лом. — А эта девушка, Еринка, у нее поклонники были? Кроме жениха, конечно. «Яринка всегда парням нравилась», — кивнула ведьма. «Ты же видел. Очень симпатичная. И вела себя, не сказать, чтобы вольно. Но парни вились, вились вокруг». Ива внезапно подумала, что до ухода из дому ее саму парни как-то особо не занимали. Или она просто твердо знала, что ловить ей здесь нечего? Племянница ведьмы в таких местах, как ее родная деревня, Не самая желанная невеста. Разве что насиновали с ней полежать. Но такое отношение напрочь убивала в знахарке охоту иметь какие-либо дела с мужчинами. Девушка точно знала. Будь она на самом деле ведьмой, все было бы иначе. А так? Нет, все-таки хорошо, что она уехала. Если б только с тетушкой чаще видеться. Даже сейчас с помощью стационарных телепортов пришлось добираться больше месяца. «Значит, есть такие, кто мог подумать? Не доставайся же никому!» Продолжал гнуть свою линию вампир. Ива отряхнула головой, пытаясь вернуть мысли в русло обсуждаемой темы. Девушка вдруг поняла, что сама ничего не может сказать по этому поводу, просто не помнит. «Хотя...» — чему удивляться? — с некоторой горечью подумала она. «Мне свои беды рассказывали только когда хотели приворотное зелье купить или от соперника избавиться». Кстати, а было ли такое? Память упорно отказывалась выдавать факты по этому вопросу. Приходил ко мне один, задумчиво протянула полонея. Просил приворотное зелье. Не хотел сначала говорить, кого хочет приводить к себе. Но вы же понимаете, Яринкин образ ему спать не давал. — Что за молочек? — заинтересовалась Ива, все еще надеясь разбудить свою собственную память. «Кышек, помнишь еще такого?» Знахарка вздохнула. Кышек всегда ее пугал. Про таких говорят себе на уме. Но было в нем что-то еще. Какая-то суровость, если не сказать угрюмость. Почему-то Ива была уверена, что положи тот на нее глаз и откажи она, гореть бы ей на костре. И хотела бы забыть. Конечно, Ло заинтересовался, и пришлось ему объяснять все. — Я запомню, — веско произнес он и тут же спросил. — Один был такой поклонник? — Да проще перечислить пол деревни, кто на Еринку глаза таращил, — отмахнулась ведьма. — Но ко мне только один приходил. — А получил Кышек свое зелье? Ива знала, что тетушка их знатно делает, но всегда с каким-нибудь таким условием. И, похоже, тут оно не было соблюдено. «И какое ты условие поставила?» Тетушка усмехнулась. Зелье-то он получил. Но я его предупредила, что то подействует, только если девушке он хоть немного люб. Ежели нет, то нужно более серьезное колдовство, а за такое я не возьмусь. И он согласился? Конечно. Он был уверен, что Еринка к нему не холодна. То есть он из тех, кто не сомневается в своей привлекательности? уточнило Нет, — покачала головой тетушка. — Думаю, у него были какие-то резоны. — Резоны? — Возможно, вымышленные им самим же, — пожала она плечами. — Перед такими, как Кышек, юбкой не крутят. — Даже ради подарков, — хмыкнула Ива, хорошо знавшая людей из своей деревни. — Ее тут мало любили но за последний месяц уже три девушки пришли к ней с расспросами о том как влюбить в себя такого парня как ло разумеется все дорогие хотя бы по их меркам вещи и коня знахарки они считали подарками приехавшего с ней жениха у него вводятся деньги спросил ло раньше водились подтвердила девушка и сейчас водятся согласилась тетушка он в город частенько ездит торгует только вот Ива нахмурилась. Готов ли он убить за отказ? Одно дело подкупить подарками, приворожить, а другое дело свернуть шею. — В чужую душу так просто не заглянешь, — пробормотала ведьма. — По мне так мог. Я вообще считаю, что убить может любой. Кто-то легко, кто-то через силу, но любой. А уж это точно. Ива подумала, что уходила из этого дома, Пусть не совсем невинной девушкой, но трупов за ней не было. А сейчас страшно вспомнить. Вот тебе и милая, добрая знахарка. Девушка даже расстроилась. — Надо бы как-то ненавязчиво с ним побеседовать, — пробормотал Ло. — Ага, ты и ненавязчиво. Ты же тут как Роза в морозы. Разве что не плюнула тетушка. — Надо тебя хоть в нормальную рубаху обредить. Ходишь тут как щеголь. «Народ, раздражаешь!» Травница по-новому оглядела черные, расшитые серебром одежды вампира, казавшиеся в городе такими неотразимыми. А ведь и правда, здесь как-то неуместно смотрятся. Сама она, покрасовавшись первые несколько дней, влезла в привычные местные платья, светлые, льняные и с вышивкой. Тетушка ей как раз новых нашила. «Он и есть щеголь!» — не смогла удержаться девушка. «Это он тут еще ничего!» Ты бы видела его в Стоунхерме, а если еще в праздник?» «Тебе всегда нравилось, чтоб покрасивше», — мигом ответствовала Полонея. «Неправда», — запали возразила Ива. «В смысле, красивая всегда глазу приятно. Только я не потому». «Конечно, не потому», — не дала ей закончить женщина. «Только ты сначала на внешний лоск смотришь, а потом уже начинаешь в человеке, в смысле, в упыре разбираться». А у кого лоскота -то нет, того можешь и не заметить. Ну, что ты такое говоришь? Я... Ты... Ты... Сколько хонька вокруг тебя вертелся? Сколько для тебя делал? Но мы с ним друзья. Вот именно. Лоска нет, и мужчин будто не видишь. У Ивы от обиды даже слезы на глаза навернулись. Что, я, по-твоему, совсем пустоголовая дурочка? Нет. Молодая просто. А может, вот такая блажь в тебе сидит? Каждый вправе выбирать в полюбовнике себе того, кого считает красивым. Иначе искорка просто не зажжется. И тут уж ничего не поделаешь. Хорошо, что ты хоть разбираешься сначала, что за лоском-то. А красота, она для каждого своя. Я даже когда помоложе была, на таких, как твой красавчик, никогда не смотрела. Мне всегда нравилось, чтобы... Ух, какой был! Громила, скала, чтобы сесть на него и быть уверенной, что не раздавишь. Ива невольно хихикнула, услышав это описание. А вот одной моей подруге нравилось, чтобы руки такие, знаешь, как лопаты, а другой, чтобы нос обязательно с горбинкой. Ой, а одна вот уж чудачка была. Ей обязательно нужно, чтобы мужика было за что пожалеть. Она так всегда и говорила. Когда нет проблем, неинтересно. А тебе вот лоск подавай. Не самый худший вариант. Лос сидел тихо и с интересом слышал. Его нисколько не смущало, что о нем говорят в третьем лице, да еще в таком доне. Поланея с насмешкой посмотрела на его лицо, на котором застыло любопытство, и строго сдвинула брови. — Хватит ляса тут точить. Ты, Ивушка, давай в лес сходи, с лешем потолкуй. Может, кто из его подопечных что-нибудь видел? Гостинцев не забудь. «Ты упырек и десней, и глаз не спускай!» «Коль такие дела пошли, надо ухо держать востро. «И того, клыки тоже!» «А ты?» — подозрительно спросила знахарка. «А я тоже делом займусь!» — туманно ответила ведьма. Обычно это означало, что детали вопрошающие не услышат. Ива для порядка фыркнула и отправилась в курятник за гостинцами. Опомнилась девушка, только отойдя от дома шагов на десять. Возмущенно посмотрела на вампира и спросила. — А вот скажи мне, почему мы вообще этим должны заниматься? Для убедительности знахарка даже уперла руки в боки. — Мы же не власть какая, и с нами нет. Ло полюбовался на столь выразительную позу, благо из-за нее еще и грудь подавалась вперед. На дворе лето, а значит ворот у платья фактически не зашнурован. Смотри и наслаждайся. Но все же ответил. Ну а если не мы, то кто? Вообще-то староста есть. И что? Разберется он с этим делом. Ива припомнила местного старшего, который хоть и имел авторитет, в торговле понимал, пусть сам и не занимался почти, но на роль сыскаря никак не подходил. Иринку жалко, пробормотала травница, будто оправдываясь перед собой. А вдруг? Она только первая жертва. Подлил масло в огонь, ло. Или за неимением убийцы вновь нас с тобой обвинят? Да, нехорошо. Согласилась Ива с первым доводом. А второй ее действительно испугал. Она сама понимала, что в этом есть какой-то парадокс, но ничего не могла с собой поделать. Да и... не верилась как-то в реальность первого варианта. Вот в Стоунхерме такое запросто могло произойти. А тут... Откуда тут всяким, как Златко говорит, серийным убийцам взяться? — Кстати, — подначил ее вампир, — что-то я не припомню, чтобы ты задавалась этим вопросом, когда у вас в деревне стали гибнуть дети. Помнишь, ты мне рассказывала? Тогда к вам еще наведался министрель с характерным именем. — Гамель, — улыбнулась девушка воспоминанием и смутилась. — Ну, ты сравнил. Тоже дети. — А тут невинная дева патетически провозгласил Ло. И тут же по бытовому заметил. Столько крови зря пропало. Травница покосилась на вампира. Тебе скоро в город ехать. По просьбе Ивы юноша не пил кровь из ее односельчан. Для поддержания сил Ло не нужно было убивать человека. Но кровь ему все-таки требовалась. Поскольку они решили не разглашать истинную сущность спутника знахарки за пропитанием, так сказать, «Вампир периодически ездил в город. Как уж он ее там добывал? За деньги? Магии ли?» Девушка не спрашивала. Ей хватало знания, что обходится без убийств. «Еще нет!» С совершенно непроницаемым лицом ответил Ло. Ива, если честно, боялась его невозмутимых нин. Он отлично умел их держать, превращаясь в кого-то чужого и недосягаемого. Того самого вампира из деревенских легенд и страшных завораживающих сказок. Поэтому выспрашивать дальше девушка не стала. Очень даже возможно, что зря. Хорошо, буркнула она и тут же перевела разговор на другую тему. Смотри, вот там у колодца девушка стоит. Колодцев в деревне насчитывалось два. Один в самом центре, глубокий, с журавлем. Он являл собой едва ли не сосредоточение всей местной общественной жизни. Второй же не такой популярный находился на краю деревни, недалеко от дома ведьмы. И Им пользовались в основном жители нескольких ближайших домов из-за особенностей рельефа, стоящих чуть в отдалении от основной части поселения. Сейчас ручку второго колодца крутила Бажена, одна из соседок Ивы, белокурая, как почти все здесь, девица с забавной родинкой над губой. Если бы не глаза немного на выкате, ее можно было бы назвать прихорошенькой. Ло? Мгновенно почуял ее желание посплетничать. «Кажется, она не прочь пообщаться», — заметил он. «Вот и я о том. Знахарка перевесила корзинку с гостинцами на сгиб другой руки и будто бы невзначай направилась к колодцу. «Ну и жара!» — провозгласила Ива, вымученно улыбаясь соседке. «Только из дому, а уже пить хочется. Можно угоститься». «Ой, да конечно, угощайся!» прощебетала девушка, улыбаясь спутнику травницы. — А куда это ты в самый солнцепёк? — Самый солнцепёк уже прошел, не удержалась знахарка. — Был, когда Иринку убили. — Ужас-то какой! Да? Чуть растягивая гласный, тут же среагировала Бажена. — Страшные дела творятся! И девушка с интересом оглядела вампира. — А правда говорят, что вы упырь западноземельный? — Ло пожалел, что не может улыбнуться во все клыки. «Конечно, правда», — с удовольствием ответил он. «Особенно люблю молоденьких девиц на выданье». Бажана рассмеялась, а знахарка нехорошо сузила глаза. «Интересно, с какой это целью Ло кокетничает? Пытается расположить девушку к себе, дабы выведать у нее сведения? Или ради того, ради чего всегда флиртуют? Или, может быть, чтобы она, Ива, поревновала? И еще один вопрос. Почему это ее так раздражает? Так, может, это вы, Еринку-то, того скушали? Может, и я подмигнула. Не боишься? Скажите тоже. Не боюсь. Иву-то, небось, не скушали. Травница через силу улыбнулась. А я ядовитая, отчего-то задумываясь. А есть ли возможность бессмертельного исхода сделать кровь ядовитой, протянула она? — Чтобы никому не повадно было. — Продать зельеце. Кокетливая соседка еще раз оглядела кавалера травницы и почти невольно покачала головой. — Да пока по времени. Не боишься, что как с Еринкой будет? — вновь улыбнулся Ло. — Да что бояться? А вось я о сестре родной дорожку-то любовную не переходила. — А что? Еринка чаруша дорожку перешла», — удивилась Ива. «Ой, вы же не знаете всю эту историю!» — обрадовалась Бажена, сообразив, что знахарка уехала до того, как она и началась. «У нас все про это знают. Ну, или почти все. Вроде как нехорошо об этом говорить. А чего нехорошего-то? Уж вам-то это точно надо знать». Чародеи сделали заинтересованные лица. «Ты, Ива, должна помнить...» «Как семья Лютомира решила податься в город?» начала Бажена свой рассказ. Знахарка согласно кивнула, подтверждая, что сохранилось такое в памяти. «У них там родня какая-то. Вроде как им рабочие руки, да доверенные люди понадобились. Вот и вызвали родственничков. Это было...» Травница наморщила лоб, припоминая. «Лет шесть назад, если не семь». «Да, около того», — согласилась Бажена. Лютомир тогда совсем пацаном был». — Да мы с тобой сами совсем соплячки были, — рассмеялась знахарка. — А Лютомир нас старше. — Ну и что? Это он тогда оказался почти взрослым. Теперь-то мы обе знаем, что он даже юношей не был. — Это да, — согласилась Ива. — Вот уж, — значимо припечатала Божена. Они и тогда уехали, и с тех пор о них ни слуху, ни духу не было. А где-то с полгода, может, больше, Лютомир вернулся. Один. И с деньгами. Хату новую поставил, красоту там навел, смотреть больно. В общем, чуть ли не первым женихом стал. Хотя не первым, нет. Первый — это, впрочем, не важно. В общем, вернулся. Но про свое житье бытье особо не распространялся. Родители, говорит, померли, а без них ему тут лучше, чем в городе. Как обустроился немного, так сразу стал за Еринкой ухаживать. Цветы ей дарил, подарки всякие, слова разные говорил. Хоть обычно от него ни полслова не добьешься. Только Иринка его сначала особо не привечала. Ей мой брат Акула нравился. Да только вот ей! Девушка сложила недвусмысленную комбинацию из пальцев. Акуле всегда черуша нравилась. Так нравилось! Девушка скорбно вздохнула. Видимо, она совершенно искренне переживала за брата. Только такая глупость вышла. Черуша, как дура полная, втюрилась в лютомира. Вот такой замкнутый круг получился. Просто слов нет. А как Акула предложил Черуше под венец пойти, так Еринка сразу к Лютомиру переметнулась. И трех седмиц не прошло, как она с ним рядом начала по всей деревне показываться. Мы тогда с девками еще смеялись, что, мол, она надеется, что Акула одумается. Тем более Черуша ни да, ни нет не сказала. Все думала. Думала, думала, да и отказала. Акула так убивался, так убивался. Вот нет бы ее кто-нибудь. Эх, одно расстройство. В общем, акула не выдержал и в город уехал. Редко теперь весточки шлет. Но вроде уже не так переживает. Я очень на это надеюсь. Однако Еринка с Литомиром не разошлась. Кто знает, может, сердце и растаяло. А может, на зло сестре все сделала. Только где это видано? Под идти на зло кому-то. Ха, где? А сестры Верка и Донька? Тут же припомнила Ива сплетню, которую ей еще тетушка рассказывала. Ну, эти да. Но они всегда были дурны на всю голову. А Еринка и Черуша не такие думаешь? Да, вроде нет. Хотя, конечно, кто знает. Только я не удивлюсь, если вдруг без черуши во всей этой истории с убийством не обошлось. Божена! нисколько не смущаясь некоторой нелогичности своих высказываний, фыркнула и подняла ведро. Но слова Луи ее остановили. А я слышал, кышек за Иринкой увивался. «Этот не увивается», — хихикнула Бажена. «Этот с хмурой миной ходит. Уж какие года, а все никак жену себе не выберет. Берюк одно слово. Но Иринка ему нравилась, точно-точно. Может, это он ее и порешил?» «Вот запросто, кстати!» В глазах девушки загорелся тот особый огонек, по которому Ива безошибочно поняла, что через пару часов вся деревня будет говорить об убийце Кышике.